Тема 64. -я. Учение Аристотеля о предмете физики и о природе. Телеология в природе Аристотеля. Случайность и необходимость. Предмет физики. Аристотель стремится отделить физику от метафизики и от математики. Метафизика и математика имели у него то общее, что изучали неподвижные сущности. Но математические неподвижные сущности были неотделимы от материи и существовали в них не как таковые, а как свойства вещей. А метафизические сущности были не только в вещах, как их сущности и сути бытия, но и вне материи, то есть в Боге. Физика же, по Аристотелю, в отличие от метафизики и математики, изучает подвижные предметы, которые, к тому же, в отличие от метафизических сущностей, вовсе не способны существовать отдельно от материи. Таким образом, физика противостоит метафизике в двух отношениях, а математике в одном. В своей «Метафизике» Аристотель говорит, что физика – имеет дело с таким бытием, которое способно к движению, и с такой сущностью, которая в преимущественной мере соответствует понятию, однако же не может существовать отдельно от материи. Книга 6, глава 1, страница 108. Итак, физические сущности не могут существовать без материи, как поясняет Аристотель, «Курносость не может быть без носа». Выше мы уже отмечали, что сам Аристотель поставил физику после первой философии, названной позже метафизикой. Что же касается физики, указал он в своем главном произведении, то она также есть некоторая мудрость, но не первая. Книга 4, глава 3, страница 62. В качестве второй философии, книга 7, глава 11, страница 130, физика, в отличие от метафизики и математики, имеющих каждое по-своему дело со своим сущим, изучает лишь часть сущего. Ее предмет – природа, как совокупность физических сущностей, а природа есть только отдельный род существующего. Книга 4 глава 3, страница 62, страница 312. Природа Как и наше слово природа, то есть рожденное, прирожденное. Древнегреческое слово фюзис динамично. В своем словаре философских терминов в пятой книге метафизики Аристотель насчитывает в слове фюзис 6 значений из которых три – обыденных, а три – аристотелевских. Природа – это, во-первых, возникновение рождающихся вещей. Во-вторых, это то основное в составе рождающейся вещи, из чего вещь рождается. В-третьих, природа – это источник, откуда получается первое движение в каждой из природных вещей. Таковы, с нашей точки зрения, обыденные значения слова «природа». Далее, уже в соответствии со своей философской доктриной, Аристотель понимает под природой, в-четвертых, материю, в-пятых, форму и в-шестых, сущность. Из шести названных значений Аристотель отдает предпочтение последнему. Материя для него является природой лишь в той мере, в какой она способна определяться через сущность. А так как мы видели, что у Аристотеля сущность и форма тождественны, то и через форму. Таким образом, шестое и пятое значения совпадают. Однако не всякая сущность есть природная, естественная сущность. Есть ведь искусственные вещи, созданные человеком, поэтому природою в первом и основном смысле является сущность, а именно сущность вещей, имеющих начало движения в самих себе как таковых. Книга 5, глава 4, страница 82. Проблема природы рассматривается Аристотелем и в его физике, в которой мы теперь и переходим. Ее автор и здесь стремится по вполне понятной причине отличить природу, как естественное, от искусственного, говоря, что природа есть известное начало и причина движения и покоя для того, чему она присуща первично, по себе, а не по совпадению. Физика, книга вторая, глава первая, страница 23. Примечание то есть Аристотель – физика. Конец примечания. На первый взгляд, такая трактовка природы противоречит вышеназванной физической догме Аристотеля, согласно которой, напомним, все, что движется, имеет источник движения вне себя, а в конечном итоге – в неподвижном перводвигателе. В каком-то смысле противоречие действительно есть, но все же здесь, по-видимому, Аристотель делает акцент на отличии естественных сущностей, имеющих независимую от человека причину своего возникновения, от искусственных, причина которых заключена в деятельности человека. Кроме того, Аристотель и в физической сущности отдает приоритет форме, а она относительно активна, хотя и зависима от активности Бога первого двигателя. Правда, в физике Аристотель колеблется в трактовке проблемы природы, ведь с одной стороны, она есть первая материя, лежащая в основе каждого из тел, имеющих в себе самом начало движения и изменения. Но с другой стороны, природа есть форма и вид согласно понятию. Физика, книга вторая, глава первая, страница двадцать четвертая. Страница 313. В своих колебаниях Аристотель занимает и промежуточную позицию дуализма, говоря, что природа двояка. Она есть форма и материя. Книга 2 глава 2, страница 26. Однако и в физике в Аристотеля побеждает идеалист, который сначала с оттенком нерешительности замечает, что все же скорее форма является природой, чем материя. Книга вторая, глава первая, страница 25. А затем уже решительно провозглашает, что форма есть природа. Книга вторая, глава первая. Идеалистическое истолкование природы Аристотелем еще более отчетливо сказывается в его учении о природной целесообразности. Телеология в природе. Формальная причина связана, как мы видели, с причиной целевой. Цель – это форма, которая еще должна стать внутренне присущей вещи, а форма – это цель, которая уже стала внутренне присущей вещи. Аристотель рассматривает природу органицистски. Это как бы единый живой организм, где одно возникает ради другого. Книга 2, глава 8, страница 36. Аристотель оптимистически утверждает, что трудно решить, что препятствует природе, производить не ради чего и не потому, что так лучше. Книга 2, глава 8, страница 35. Для Аристотеля очевидно, что имеется причина, ради чего в том, что возникает и существует по природе. Книга 2, глава 8, страница 36. Итак, в природе господствует целевая причина. Правда, приводимые Аристотелем примеры целесообразности касаются в основном лишь живой природы, то есть флора и фауна, и относятся скорее к целесообразности в строении и деятельности особи, То есть соотношение резцов и коренных зубов, листьев и плодов и так далее, чем к целесообразности взаимоотношения между особами одного и того же вида, а тем более к межвидовой целесообразности. Но, в принципе, допускается целесообразность даже в отношении между живой и неживой природой. Дождь идет для того, чтобы рос хлеб. Полемизируя с теми, кто думает, что связь здесь случайная, самопроизвольная, по совпадению, то есть внешне, Аристотель сами понятия случайности и самопроизвольности подчиняет целевой причине. Случайность как непреднамеренность и самопроизвольность как самодвижение. Назвав в физике четыре первоначала, Аристотель озабочен тем, не упустил ли он чего-либо, ведь называют также в числе причин и случай – тюхе, и самопроизвольность – аутоматон, и говорят, что многое и существует, и возникает случайно и самопроизвольно, само собой. Книга 2, глава 4, страница 29, 30. Аристотелю известны философы, которые причиной и нашего неба, и всех миров считают самопроизвольность. Философы, у которых сами собой возникают вихрь и движение, разделяющие и приводящие в данный порядок Вселенную. Книга 2, глава 4, страница 30 то есть, по-видимому, это Левкип и Демокрит. Ему известны, с другой стороны, и мнения, отрицающие случайность. Об этом сказано в некоем древнем изречении, об этом же говорят и другие, утверждающие, что «ничто не происходит случайно», но что для всего возникновения чего мы приписываем самопроизвольности и случаю, имеется определенная причина. Здесь опять-таки имеются в виду атомисты. Страница 314. Необходимо отметить, что Аристотель совершенно неправомерно отождествляет здесь самопроизвольность и случайность. А если он их различает, то по-своему, о чем пойдет речь ниже. Тогда как это не одно и то же. Ведь то, что возникает самопроизвольно, само собой, из себя, не обязательно бывает случайным. Возможно ведь и внутренняя необходимость. Но пока что отметим объективность случайности по Аристотелю. Он ссылается при этом на само обыденное сознание. Все говорят, что одно возникает случайно, другое не случайно. Книга 2, глава 4, страница 30. В метафизике... Аристотель выступает против того, что позднее было названо фатализмом. Книга 11, глава 8, страница 193. Он там определяет случайное как то, что существует не всегда и не в большинстве случаев. Книга 6, глава 2, страница 110. Или как то что правда бывает не всегда и не необходимым образом, а также не в большинстве случаев. Книга 11, глава 8, страница 193. Аристотель пытается различить два вида причин. Он согласен с теми, кто утверждает, что все имеет причину. Это опять-таки атомисты. Но причина причине рознь. Есть причина сама по себе, и есть причина по совпадению. Книга 2, глава 5, страница 31. Причина побочным образом. Книга 2, глава 5, страница 32. Причинность второго вида возможна потому, что предмет сложен, что в нем может совпадать бесконечно многое. Книга 2, глава 5, страница 31. В такой форме это пока что верно. Во всяком предмете и в процессе есть ствол и ветви, и эти ветви касаются ветвей другого ствола, а потому все время образуются необязательные, случайные связи и взаимодействия, которых могло бы и не быть. Однако ограниченность Аристотеля связана здесь с суждением возможностей его теории двойной причинности в силу подчинения этого деления целевой причине. Поэтому случайность и самопроизвольность оборачиваются у него непреднамеренностью и оказываются разновидностью целевой причины, тем, что сопровождает осуществление цели, то есть энтелехию Хотя сами по себе случайность и самопроизвольность никем не запрограммированы и не задуманы, и их нет ни в чьем намерении, они все же происходят, и осуществляются они не в вакууме, а в сложной среде. Например, человек задумал пойти на рынок и купить овощи. Он пришел и купил, это не случайно. Но человек этот не только покупатель, но и кредитор. В нем совпали эти два качества, и он, встретив на рынке должника, получил с него долг, хотя шел он туда не для этого. Встреча с должником и взыскание долга случайно. Это то, что произошло по совпадению, совпало с намеренным действием. Происходящее по совпадению с явлениями возникающими ради чего-нибудь, и называют самопроизвольными и случайными. Итак, случайное и самопроизвольное, будучи подчинены у Аристотеля целевой причине, лишаются права на самостоятельное существование. Они не могут быть пятой причиной, и Аристотель остается при своих четырех причинах. Самопроизвольное и случай – «Есть нечто более второстепенное, чем разум и природа». Книга 2, глава 6, страница 34. Страница 315. Различие самопроизвольности, самодвижения и случайности, непреднамеренности. Это различие представляет собой пример схоластической тонкости у Аристотеля. Вместо того, чтобы различить самопроизвольность и случайность принципиально, Аристотель их, как мы видели раньше, отождествляет, а если и различает, то как род и вид. Все случайное самопроизвольно, но не все самопроизвольное случайно. Именно случайное в собственном смысле непреднамеренно. Аристотель связывает случайность исключительно с деятельностью человека как сознательного существа, имеющего возможность выбирать и принимать решения, ставя перед собой сознательные цели и осуществляя их. Только в этом контексте и возможна случайность в собственном смысле слова. произвольность же свойственна и неодушевленным предметам, и живым существам, например, детям, то есть всему тому, что совершает целенаправленные действия, не имея способности выбора. Узкое понимание случайности, свойственное Аристотелю, не привелось в науке. Необходимость В аристотелевском словаре философских терминов о необходимости говорится в трех значениях. Во-первых, Это условие, без которого невозможна жизнь или благо. Во-вторых, необходимость – это насильственное принуждение, происходящее вопреки естественному влечению. И в-третьих, это то, что не может быть иначе. Третье значение включает в себя два первых. Разновидностью того, что не может быть иначе – Аристотель считал и логическую необходимость – доказательность. В полном смысле слова «необходимыми» у Аристотеля оказываются только вечные и неподвижные вещи, ведь именно с ними дело не может быть иначе. Так говорит Аристотель о необходимости в «Метафизике», книга 5, глава 5, страница 83. В «Физике» Аристотель колеблется между материализмом и идеализмом, связывая необходимость то с материей, то с понятием. Книга 2, глава 9, страницы 38-39. Дело физика. Казалось бы, для физика наибольшее значение должны иметь материальные и движущие причины, поскольку физическая сущность вещественно и подвижно. Но это не так. Физик Аристотеля должен знать все четыре причины и даже отдавать приоритет целевой причине перед материальной. Книга 2, глава 9, страница 39